Глава двадцать первая «Аделан Бахен?» — переспросила принцесса. «Красивое лицо. Кто он вообще?» Никто не знает, откуда он взялся. Просто этот маг был одним из тех, кто привел дикарей магически измененных животных к эльфийскому лесу. К этому времени от его орды пострадали гномы, сельфиды, русалки и прочие долгоживущие. «А чем он вас так привлек?» — удивился принц. «Кого-то он мне напоминает», — пожала плечами принцесса. «Это мой отец», — сказала Аделаида. «Таким, только без доспехов. Я его и запомнила». Воцарилось молчание. Потом леди Йорин хлопнула в ладоши. «Значит, я была права. Убрать хотели тебя, а не стажёра». «Да при чем здесь я?» — устало вздохнула Аделаида. «Я про эту битву знаю ровно столько, сколько написано в учебнике». «Так битва — это только толчок», — уверенно ответила принцесса. «Искать причины надо в настоящем. Что вы сейчас расследуете?» Леди Эфенбах задумчиво смотрела в стол. «Знаете, ваше высочество, так получилось, что именно сейчас мы расследуем убийство эльфа и за замаскированных под моего стажера и его телохранителя. Плюс пропажу Лера Ларинена с беговой дорожки. И все. Остальные дела нас заставили передать другому отделу». «Что?» – нахмырялся принц. «Кто заставил? Когда?» «Вы сами, Ваше Высочество», — чуть удивленно сказала темная. «Мэтр лойд передал мне ваш приказ». «Я его не отдавал», — резко сказал наследник. «Вспоминайте, леди, какие именно дела вы передали другому отделу». «Можно взять список у меня в столе», — качнула головой Аделаида. «Я не помню абсолютно все дела. Некоторые стояли у нас на контроле еще до моего назначения главой отдела, но я сохранила их описание и визуал копии». «Немедля к вам», — решительно сказал принц. «Если это то, что я думаю, ваш кабинет могут уничтожить». Обратный перенос совершили мгновенно. В здании бюро было непривычно тихо, и леди Финбах не сразу вспомнила, что рабочий день уже закончился. Даже ее секретарь ушел, заперев приёмную на стандартную охранку. Девушка парой движений сняла защиту, вошла в приёмную, потом в свой кабинет и сразу направилась к сейфу. Стоп! напряженное слово принцессы заставила тёмную замереть. «Не шевелитесь, леди!» Волна тёплого воздуха коснулась щеки Аделаиды, а через полминуты из-за спины донеслось. «Всё, можете двигаться!» Магичка стремительно обернулась и содрогнулась от омерзения. В руке леди Юрин извивалось нечто. То ли огромная многоножка, то ли паук. «Нет, все же скорее многоножка». Насекомое странно мерцало и угрожающе щелкало жвалами. «Что это?» — спросила старший заклинатель. «Теневой убийца. Редкая штучка». Почти с восхищением ответила принцесса. «Кто-то вас очень не любит, леди Финбах. «Меня хотели убить?» переспросила Аделаида, все еще не веря. «Вам повезло, что я с вами», серьезно ответила леди Йорин. «Меня учили их ловить на продажу. Заметить такую многоножку без амулетов можно только в момент нападения. В остальное время она прячется в тени». «Кабинет опечатан», севшим голосом сказала магичка. Секретарь ушел, заперев все, как обычно. Сюда не мог войти никто, кроме «моего начальства». «Бумаги на месте», — сухо уточнил принц. Аделаида подошла к сейфу и осторожно положила на него руку. Ее личные охранки и сигналки были на месте. Быстро распутав силовые линии, девушка набрала код и отворила тяжелую дверцу. Перебрала папки и вынула из середины одну, ровно такую же, как соседки. Открыла и облегченно выдохнула. Список был на месте. «Ваше Высочество», — официально обратилась она к принцу. «Вот список дел, переданных другому отделу. У меня дома есть кристалл с записью всех папок постранично». Надан взглянул на девушку с уважением. Ладно список дел, но переснять все бумаги на кристалл? Это же прорва времени и магии. Я отдам список службе безопасности, сказал он, забирая папку. А вы, леди, просмотрите свои записи. Нужно узнать, почему вас пытаются вывести из игры. На этом. Наследная чита простилась с Аделаидой и порталом вернулась во дворец. Магичка закрыла и опечатала кабинет, оставив несколько ловушек тьмы для желающих сунуть нос в ее дела. А потом с огромной долей облегчения перенеслась домой. Есть, отдыхать и листать запись на кристалле. Ночь предстояла длинная. Глава совета эльфов стояла у окна и смотрела в сад. За тонким, практически бесцветным стеклом буйно цвели знаменитые эльфийские розы. Рядом вился плющ, мерцали белой листвой мылорны. Среди удивительной красоты семейного сада семьи Ларинен прогуливалась тоненькая девушка с волосами, похожими на пламя. Она не просто гуляла, она слушала скользившего за ней дроу и выполняла упражнения на раскачку магического резерва. А еще улыбалась мрачной серой тенью, бросала короткие взгляды из-под ресниц и закусывала губу, когда Заордан поворачивался к ней спиной. Дроу поворачивался спиной к женщине. Хорошо, что иномерянка не знала, что это значит. Полное доверие. Предложение убить, если пожелаешь. Леран Ларинен был опытен и силен в магии душ. Он видел, что эти двое срастаются сердцами. Пока чуть-чуть, самыми краешками. Но дай им время и подходящие условия. И эту пару невозможно будет расцепить. Даже разлукой, даже смертью. О такой любви поют министрели. Да она редко заканчивается счастливо. Надо поговорить с сыном. Звякнул под нос почтоприемник. Эльф обернулся и поднял бровь. Вместо привычных взгляду долгоживущего папирусных свитков на подносе красовался конверт, из серой бумаги с алой печатью. Неужели Эден снова прислал письмо? Мальчик окончательно испортился в человеческих землях. То задает неудобные вопросы об агентах, то посылает вот такие безобразные бумажки. Эльф брезгливым жестом вскрыл конверт и вчитался в каракули, лишь отдаленно напоминающий эльфийскую вязь. Наследный принц Надан Леран Тирон уведомлял главу совета о том, что его сын Эден Растейн Неглор Ларинен снова пропал в темном портале. Расследование ведется. Следы ведут к Тирнейской битве? Леран Ларинен несколько раз перечитал последнюю строчку, потом аккуратно сложил письмо в конверт и спрятал в поясную сумку. Вышел из-за стола, подошел к двери, выглянул в маленькую приемную. «Дэри, меня не будет за ужином. Передашь Лэри Ларинен, что я ушел в хранилище». «Да, Лэр», — коротко ответил младший троюродный племянник и по совместительству секретарь. Затворив дверь в кабинет, эльф подошел к резной панели, и, нажав пару завитков, спустился по открывшейся лестнице. Прошел по переходу, поднялся выше и, наконец, очутился в хранилище рода Ларинен. Ближе всего к выходу стояли витрины и ларцы с драгоценностями. Это все была ерунда, рассчитанная на жадного вора. Да, бесценные диадемы, браслеты и подвески Лэри рода Ларинен? вызывали эстетический восторг. Однако это была просто ловушка для дурака. Продать такие украшения невозможно, а ломать не так уж много в них золота, а камни все заговорены на семью Ларинен. Дальше располагалось оружие, доспехи, роскошная упряжь. Еще одна ловушка, по сути дела. Именные вещички с гербами купит разве что идиот, Или богатый идиот, собирающий личную коллекцию, которую нельзя никому показывать. За оружием стояли стеллажи с зельями. Дальше шли магические редкости и артефакты. Но все это было пылью. Последний отсек подземного хранилища был самым ценным. Тут лежали книги, свитки. Таблички из глины и обломки каменных плит. Информация. Лер Ларинен миновал бесчетные ряды полок и остановился у отдельного постамента. Книга предсказаний рода Ларинен. Вообще среди эльфов Пифии редкость, но живущие долго умеют собирать крохи и слушать других. Сильфиды, русалки, цыганки, гномьи-гадалки и северные ворожеи. Все, кто хоть чуть-чуть мог заглянуть в будущее рода, были в списке. Эльфы внимательно слушали даже полубезумных ворожей с островов и заносили их рассказы в эту книгу. Почти точная копия была наверху, в родовой библиотеке. Наследники семьи обязательно читали ту книгу. И только глава рода читал эту. Леран Ларинен медленно начал листать потемневшие от времени страницы, кое-где останавливаясь и вчитываясь в скупые строки. Про Эдана Ларинена предсказаний было несколько. Первое, самое смутное, относилось к далекому предку Леры Ларинена, фельдмаршалу Эдону. Его называли эльфом, живущим под тремя небесами, клинком судьбы, вихрем битвы и прочими высокопарными эпитетами. Язык в те времена был иной, да и маршал выполнил все назначенное ему богами, остановил орды дикарей чудовищ, объединил армии долгоживущих и даже успел посадить на трон предка нынешнего эльфийского правителя а потом исчез так же внезапно, как и появился. Лишь одна гадалка смутно сказала, что Эдан Ларинен ушел туда, где родился. И все почему-то решили, что воинственный эльф скрылся в убежище своей семьи, подался в отшельники или вообще скончался от ран, полученных в пожаре. Только наследники семьи Ларинен знали, что останки фельдмаршала так и не были найдены. В детстве Леран зачитывался книгой предсказаний, может, поэтому последнего такого странного сына и назвал Эданом. А когда малышу исполнилось три года, и его традиционно отнесли в сердце леса, пожилая жрица с глазами, подобными выцветшим луговым василькам, вдруг положила сухую ладонь на макушку младенца, и сказала с легкой улыбкой «Вот ты вернулся, мой вихрь битвы. Я рада встрече с тобой». Потом поцеловала ребенка в лоб и ушла. На следующий день сердце леса омрачило печаль. Старейшая жрица скончалась в своей постели с улыбкой на губах. Лиран Ларинин старался не вспоминать все это, когда наблюдал за тем, как растет его сын. Бабье сказки, болтовня. Так глава совета отзывался обо всех сделанных ему предсказаниях. Кроме одного, записанного в этой книге. Он, наконец, открыл нужную страницу и погладил рукой яркие строчки. Эдан из рода Ларинен, рожденный трижды, совершит назначенное судьбой и вернется к своему сердцу. Он будет унижен, он будет возвеличен трижды, и лишь тогда победит зло. Ему всегда казалось, что речь идет о том самом Эдоне, вихре битвы, древнем воителе, но теперь глава совета сомневался. Он еще раз коснулся рукой четких строк. Это означало, что предсказание еще не исполнено, и прошептал. «Только вернись, сын!»